59. Атрибуция. Это одно из тех понятий, которые часто вызывают затруднения не только у арбитражников, но и у других диджитал специалистов таргетологов, маркетологов и тому подобных, потому что в атрибуции есть множество разных смыслов. Разберём концептуально на простых примерах, что же такое атрибуция, чтобы затем перейти к прикладным вещам. Когда мы атрибутируем Значит, мы соотносим события и активности с атрибутами, которые у нас есть. Например, каждый человек обладает набором атрибутов: возраст, пол, предпочтение, уровень заработка и тому подобное. Когда пользователь заполняет анкету, в каждом поле он проставляет значение атрибута, присущее только ему. Из собственной базы знаний человек берет конкретную информацию, которая соответствует конкретному полю анкеты. То есть он атрибутирует сам себя в эту анкету. Зная принцип, что мы соотносим какие-то вещи с чем-то, будет проще разобраться с понятием атрибуции. Представим, что у вебба есть приложение, на которое льется трафик с разных источников. Один конкретный юзер пользуется самым разным софтом, заходит в разные соцсети. Он может загуглить и увидеть контекстную рекламу приложения от нашего вебба. Может поиграть в игру и наткнуться на и на рекламу. Он может листать ленту Instagram, И ему на глаза снова попадётся реклама этого приложения. В итоге на третий или четвёртый раз он может сдаться под натиском рекламы, скачать приложение нашего веба и установить его себе на телефон. Возникает логичный вопрос: а какая из -за реклам привела человека к решению установить приложение? Что произошло, если бы юзер увидел рекламу сначала в Инстаграм? Вероятно, он прошёл бы мимо. У юзера накапливается критическая масса насмотренности на объявление, и он совершает конверсию. Тогда чья же заслуга в том, что человек установил приложение? Кто получит деньги за целевое действие? В мире интернет-рекламы есть несколько моделей, по которым отслеживается атрибуция. Самая распространенная — модель последнего клика, а если говорить точнее, то последней сессии куки. В английском эта модель называется last cookie win. В нашем примере юзер установил приложение при клике на рекламу в Instagram, значит, деньги получит создатель этого креатива. В компаниях, которые нацелены на медийный охват, а не перформанс-подход, модель атрибуции выбрана по первому показу First View. В этом случае в трекере отобразятся совсем другие данные. Часто арбитражники не придают значения атрибуции, чем совершают большую ошибку. Они осознают эту ошибку, когда получают первый отчет от рекламодателя, который будет расходиться с их данными. Возникает понятие окно атрибуции. Когда рекламодатель платит по одним условиям, а у арбитражника по умолчанию выставлены другие. Например, человек видит рекламу, переходит по ней на лендинг, но не покупает сразу. Возникает вопрос: а сколько ждать, если он все таки вернется и купит? Ведь он может погулять по интернету, наткнуться на рекламу на другом источнике и купить желаемый товар или скачать приложение после взаимодействия с рекламой на другом источнике. Какой срок установить в этом случае для окна атрибуции? У Facebook по умолчанию он составляет один день, максимум 28 дней. Первый порыв у каждого веба установить максимальный срок и не волноваться. Кажется, что чем больше слушать конверсию, тем больше шансов, что именно на его креатив она прилетит. Но это ошибочное представление. Дело в том, что атрибуция тесно связана с оптимизацией в рекламном источнике. Вот что произойдёт, если выставить окно атрибуции в 10 или 20 дней. Это станет сигналом для алгоритма оптимизации закупать больше трафика, чтобы в течение всего срока анализировать приходящую конверсию и постоянно оптимизировать рекламную кампанию. Так стоимость трафика автоматически становится выше. Логично предположить, что в таком случае короткое окно атрибуции лучше, однако и это ошибочное представление. Пока ФБ ожидает данные, каждый лид, пришедший по рекламному объявлению, влияет на оптимизацию, то есть, например, веб ждет конверсию 1-2 дня, а она прилетает на третий день и уже не попадает в рекламный кабинет. Соответственно, она уже не участвует в оптимизации, и аудитория оптимизируется не так качественно, как могла бы. То есть, если арбитражник выставит окно атрибуции слишком коротким, то рискует не поймать конверсии, которые могли бы помочь в более качественной оптимизации рекламной кампании. Очевидно, что при работе с окном атрибуции нужна золотая середина. В случае с FB он нашел эту золотую середину сам одни сутки. И это нормально. Решение о том, какой срок ставить, зависит от вертикали, в которой работает веб. Возьмем два разных примера. Предположим, вертикаль конкретного веба-товарка. Её главная особенность импульсные покупки. Человек видит какой-то волшебный фонарик, который светит на расстоянии до двух километров по очень привлекательной стоимости. Срабатывает вау-эффект и возникает желание купить этот чудо-фонарик. Если он не купит прямо в момент взаимодействия с креативом, то потом он забудет об этом желании или поймёт, что данный товар ему вообще не нужен. Когда юзер уходит с лендинга, почти в 100% случаев он уходит навсегда. Даже если он пойдет искать снова это выгодное предложение или вернется через несколько часов, скорее всего, он увидит уже другое предложение и, возможно, все таки купит, но уже не у вас. В таком случае нет никакого смысла ставить окно атрибуции больше одного дня. Есть другой пример. Представим, что веб работает с длинным циклом сделки, продает туристические туры. На лендинг приходит заинтересованный юзер. Он смотрит лендинг, думает, советуется с женой, считает бюджет, сравнивает с другими предложениями, а затем решает и совершает покупку. Та же история может быть с авиабилетами. В таком случае окно атрибуции есть смысл делать более длительным. В такой вертикали арбитражник изначально готов к большим бюджетам, так как понимает, что это сделки длинного цикла с высокой маржинальностью. Следовательно, и окно атрибуции есть смысл выставлять на больший срок. Если решите заниматься мобильными оферами, то окно атрибуции стоит изучить более глубоко, ведь там есть много нюансов, которые помогут увеличить ROI. Но в рамках этой аудиокниги базовой информации, которую мы уже разобрали, будет достаточно.